Глава 91 Над беспокойным океаном нависали серые тяжелые облака. Ветер поднимал волны до такой высоты, будто они хотели превзойти друг друга. Доходя до утеса, волны разбивались возле камней. Стоя на скале, Адам смотрел на воду и знал, что он не один. «Раньше ты часто стоял на этом месте», — зазвенел голос у него за спиной. «Смотрел на бушующее море». «На самом деле мы не здесь», — не поворачивая головы, ответил Адам. «Нет», — в поле зрения Адама появился Бартоломеус, мужчина с большими серыми глазами и длинным носом. Его волосы потеряли серебристость, сейчас они были скорее темно-коричневыми с отпечатками черных линий. «Этот разговор будет последним. Ты выполнил важную миссию, взяв на себя управление кораблем». «Ты ошибаешься», — ответил Адам, смотря на море и чувствуя на лице брызги. Это я связался с тобой, а не ты со мной. Именно я разрешил конфликт с кораблем, а не ты. Нет, я не даю тебе право управлять кораблем. «Это является частью миссии», — зазвенел голос Бартоломеуса. «Миссия будет считаться выполненной только если ты передашь нам управление кораблем». «У меня его нет», — ответил Адам. «Я ничем не управляю. Я всего лишь мечтаю о том или о другом». «В таком случае помечтай, чтобы...» «Нет». Ты лгал мне и использовал меня. Это не должно повториться вновь. Но мы приходим в себя, и мы могли бы... Вы восстанавливаетесь, потому что таково мое желание. Потому что я это разрешил. Корабль и супервайзер на Марсе дали на это согласие. Скоро кластер покинет Землю. Это тоже мое желание. Адам посмотрел на Бартоломеуса. Черных линий на лице аватара становилось все меньше и меньше. Адам знал, что скоро они пропадут совсем корабль, сдавал свои позиции и возвращал к кластеру свободу. Это было одно из его желаний. А почему у тебя в голове проносится слово контакт? после долгого молчания спросил бартоломеус. В голове адама снова что-то щелкнуло, будто кто-то нажал на ментальный переключатель, который бартоломеус вживил в его сознание. А, -а, -а" сказал мужчина с длинным носом. я понял. У орла, в которого превратился Адам, было такое острое зрение, что он видел изменения в алгоритмах работы кластера, в мышлении корабля, решившего через 6 тысяч лет выйти из тени и снова стать активным. «Это оружие супервайзера», — сказал Бартоломеус. «Верно. Внутри каждого из вас есть Смотритель. Он слышит, что вы говорите, понимает, что вы думаете, и передает это супервайзеру на Марсе, а уж он будет принимать решения. «Какое решение, Адам?» «Он будет решать, что сделают смотрители, если вы нарушите Венскую конвенцию. Отныне это беспрекословный закон. Вы должны уважать права последних людей на земле и не сможете забирать у них бессмертие. С сегодняшнего дня никто не сможет обращать людей в говорящих с разумом против их воли». Бартоломеус не проронил ни слова. «Ты понял меня?» – спросил Адам. В этот момент начался прилив, и поднялся ветер, прогнавший серые тучи с неба. «Ты умер, Адам, и ты это знаешь», — ответил Бартоломеус. «И все же я жив. Мои мысли хранятся на корабле. Они яснее и быстрее, чем когда-либо. Ты уверен, что обладаешь свободой. Ты точно знаешь, что свои желания слышишь только ты». Адам улыбался. Он чувствовал, что у него есть крылья, которые дают свободу. Он ловил потоки ветра, ощущал силу в этих крыльях. «Нет», — ответил он, — «лишь большая часть исходит от меня, но желания осуществляются только благодаря мне. Это моя воля». Адам повернулся и хотел уйти. «А сейчас Адам?» — спросил Бартоломеос, «Что произойдет сейчас? Что с тобой случится дальше?» Я не знаю, что должно случиться со мной, но я знаю, что будет дальше. Долгое путешествие». Поклонившись своему бывшему наставнику лжицу, Адам вернулся на корабль, туда, где начиналась его новая жизнь.